«Ангел!» И возразил уже своим голосом. «Это, Дэ, «Это ангел! Ты рехнулся, Гуинплен! и всех млекопитающих летают только летучие мыши!» И прибавил. «Вот что, Гуинплен! Ступай-ка от Вежегома, это будет умней!» И легкой походкой Гуинплена он быстро побежал по приставной лесенке зеленого ящика. Он подражал шагам Гуинплена в расчете, что Дэя услышит этот топот. На дворе он увидел Говикема, которого так занимало все происходящее, что он не мог заняться никаким другим делом. «Подставь обе руки!» — шепотом сказал Урсус и насыпал ему целую пригоршню медных монет. Такая щедрость растрогала Говикема. Урсус шепнул ему на ухо. «Останься во дворе! Прыгай, пляши, стучи, вой, реви, свисти, ори, бей в ладоши, топай, хохочи, ну, в конце концов, сломай что-нибудь!» Дядюшка Николс, оскорбленный и огорченный тем, что публика, пришедшая посмотреть на человека, который смеется, поворачивала назад и направлялась в другие балаганы на ярмарочной площади, запер дверь харчевни, желая избежать докучных расспросов. Он даже отказался торговать в этот вечер напитками. Оставшись без дела из-за несостоявшегося представления, он смотрел с галереи на двор, держа в руке свечу. Урсус, поднеся обе руки ко рту, чтобы его слышал только Николс, обратился к нему. — Жентльмен, возьмите пример с вашего слуги. Визжите, вопите и рычите! Вернувшись в зеленый ящик, он приказал волку. — Гомо, вой как можно громче! И, повысив голос, произнес. «Э, — Слишком много народу! Боюсь, что стены не выдержат! Винос тем временем ударила в тамбурин. Урсус продолжал. «Да я одета! Можно будет сейчас начать! Жалко, что столько напустили публики! Какая уйма их набилась! Посмотри-ка, Гуинплен, какая сумасшедшая давка! Бьюсь об заклад, что нынче у нас будет самый большой сбор за все время! Ну-ка, бездельницы, принимайтесь за свою музыку! Ступай сюда, Фиби, возьми свой рожок! Хорошо, Вина, сколоти в тамбурин давай! Задай ему встряску, да покрепче! Фиби, встань в позу богини славы!» «Милостивые государыни, вы, по-моему, недостаточно оголились. Сбросьте без рукавки, накиньте газ. Публика не прочь полюбоваться на женские формы. Пускай моралисты мечут громы и молнии. Черт возьми! Можно же позволить маленькую нескромность, больше страсти. Огласите воздух бешеными мелодиями. Трубите, гудите, дудите, трещите, бейте в тамбурин о, -о, -о, о Сколько народу! Гуинплен!» Он перебил себя. «Помоги мне, Гуинплен!» «Откинем стенку!» Тем временем он развернул носовой платок. «А я пока прочищу как следует нос!» И он энергично высморкался. Необходимое приготовление к чревовещанию. Спрятав платок в карман, он привел в движение систему блоков, заскрипевших как обычно, и откинул стенку фургона. «Гуинплен! Не отдергивай занавеса! Пускай он будет закрыт до начала представления! Иначе мы окажемся на виду у всех!» «Фиби, ви наступайте обе на авансцену, Ну-ка, сударыня, бом бум! Публика у нас подобралась на дива, самые что ни на есть подонки! Господи, сколько народу!» Цыганки, привыкшие к безропотному повиновению, разместились по обе стороны откинутой стенки. Тут Урсус превзошел самого себя. Это был уже не один человек, а целая толпа, Задавшись целью изобразить двор, переполненный народом, на том месте, где зияла абсолютная пустота, он призвал на помощь свои удивительные способности Чревовещателя. Со всех сторон сразу раздались голоса людей и животных. Он превратился в целый легион. Закрыв глаза, можно было подумать, что находишься на какой-нибудь площади, где волнуется праздничная или мятежная толпа. Вихрь криков и восклицаний вырвался из груди Урсуса. Он пел, лаял, горланил, кашлял, харкал, гикал, нюхал табак, чихал, вел диалоги, задавал вопросы, отвечал, и все это одновременно. Обрывки фраз сталкивались, перерезали друг друга. В безлюдном дворе звучали голоса мужчин, женщин и детей. Сквозь смутный гомон и смешанный гул голосов Прорывалась точно сквозь дымную завесу странная какафония. Кудахтанье, мяуканье, плач грудных детей. Слышались хриплый говор пьяниц, недовольное ворчание собак, которым зрители наступали на лапы. Голоса раздавались вблизи, доносились, издали, сверху, снизу, справа, слева. Все в совокупности было рокотом, каждый звук в отдельности был криком. Урсу стучал кулаками, топал ногами. Кричал то из глубины двора, то откуда-то из-под земли. Это было что-то бурное и хорошо знакомое. Он переходил от шепота к шуму, от шума к грохоту, от грохота к реву урагана. Он был самим собою и в то же время всеми. Это были то монологи, то хор голосов. Так же, как существует зрительский обман, существует и слуховой. Тем же, чем был протей для взора, был урсус для слуха. Ничего не могло быть искуснее такого подражания толпе. Время от времени он раздвигал занавес и смотрел на Дею. Дея слушала. Говикем тоже бесновался во дворе. Винос и Фиби добросовестнейшим образом дули в трубы и отчаянно барабанили. Единственный зритель, дядюшка Николс, так же, как и они, решил, что Урсус сошел с ума. Это, впрочем, было только лишним мрачным штрихом на фоне его меланхолии. «Какое безобразие!» — бормотал себе под нос этот славный трактирщик. Он сохранял серьезность, как всякий, кто не забывает, что над ним бдит закон. Говикем в восторге, что может принять участие в этом гамме, не истуствовал не меньше Урсуса. Это забавляло его. Кроме того, он ведь зарабатывал деньги. Гомо был задумчив. Производя весь этот шум, Урсус умудрялся произносить еще отдельные фразы — Как всегда, Гуинплен против нас заговор. Опять конкуренты стараются подорвать наш успех. Но шика не только придает ему остроту. Кроме того, народу набралось слишком много. Зрителям тесно. Когда тебя толкает локоть соседа, это не вызывает восторга. Только бы они не поломали скамеек. Ах, если бы наш друг Том Джим Джек был здесь, но он не приходит больше. Посмотри, целое море голов. У этой части публики, которая стоит, не слишком довольный вид. Хотя, по словам великого учёного Галена, стоячее положение укрепляет организм. Мы сократим спектакль, так как на афише значится только «Побеждённый хаос», то мы не будем играть «Урсус-Рурсус». Хоть на этом выгдаем. Какой ковардак до да чего сумасбродна то буйная толпа? Уж чё-нибудь они донатворят. Да Однако это не может так продолжаться, ведь такой шум заглушает всё происходящее на сцене. Надо обратиться к ним с речью, чтобы они успокоились. Гуинплен, раздвинь немного занавес. Граждане! Тут Урсус прервал самого себя, крикнув резким и пронзительным голосом. Долой старика! И уже своим голосом продолжал. Кажется, публика меня оскорбляет. Цицерон прав. Чернь — подонки столицы. Ничего, попробуем уговорить чернь. Трудно будет заставить их слушать. Однако я все-таки попытаюсь. Человек, исполни свой долг. «Посмотри-ка, Гуинпле, на эту Мегеру, как она скрежещет зубами!» Урсус сделал паузу и заскрежетал зубами. Гомо, введенный в заблуждение, последовал его примеру. Говикем присоединился к ним обоим. Урсус продолжал. «Женщины куда хуже мужчин! Момент не особенно подходящий. Все равно испытаем силу слова». Красноречие никогда не помешает. Послушай, Гуинплен, как я буду их увещевать. Гражданки и граждане, я медведь! Чтобы говорить с вами, я снимаю свою голову. Покорнейше прошу вас соблюдать тишину. Изображая возглас в возглас толпе, Урсус крикнул: "Брюзга!" и продолжал: "Я глубоко уважаю свою аудиторию. Брюзга обращение ничуть не хуже всякого другого. Привет тебе, буйная толпа! Я нисколько не сомневаюсь в том, что вы все бездельники, но от этого мое уважение к вам ничуть не меньше. Уважение вполне сознательное. Я отношусь с искренним почтением господам жуликам, оказавшим мне честь явиться сюда. Среди вас есть уроды, но для меня это безразлично. Хромые и горбатые явления естественные. Верблюд горбат. У на нарост на спине, у барсука обе левые ноги короче правых. Об этом упоминает еще Аристотель в своем трактате о походке животных. Те из вас, у кого есть две рубашки, одну носят на теле, а другую несут к ростовщику. Я знаю, что это дело обычное. А Булькерк закладывал свои усы, а святой Деннис свой нимб. Ростовщики сужали деньги даже под нимб. Достойные примеры. Иметь долги — значит уже кое-что иметь. В вашем лице я чту нищету».